Глава 3 Всего 900 энергии Я мысленно попробовал повторить это выражение. Мягко говоря, ошеломляющая сумма. Хотя внутренне я и подготовился к таким тратам, все равно надеялся обойтись меньшим. Ради интереса решил проверить другие кольца. В целом различались они только объемом внутреннего пространства. Причем каждый лишний кубический метр неплохо так поднимал стоимость артефакта. Четыре кубических метра стоили уже под полторы тысячи энергии, десять почти пятнадцать тысяч. К тому ж, когда добрался до последних колец, на которых были установлены небольшие разочарования, таково все от сум, голова закружилась. Самое дорогое кольцо, представленное в магазине, стоило под сотню тысяч. И помимо почти 20 кубических метров пространства внутри, возможности хранить любые объекты, включая условно живые, оно увеличивало силу именованного на 4 единицы и даровало временное усиление раз в день. Маленький продавец с гордостью сказал, что это кольцо считается настоящим произведением искусства и является легендарным, на один ранг выше редкого. К слову об этих рангах. Я заинтересовался этими условными обозначениями ещё во время путешествия с Изюбрем и Дриллиу. Кураторы тогда постарались подробно всё объяснить, с примерами из жизни и показывая что-то из своих запасов. Если вкратце, то все предметы и навыки лабиринта разделялись на несколько рангов. обычный, редкий, легендарный, эпохальный и уникальный. Про последние кураторы лишь слышали. Самыми распространёнными и с카тирующихся были, конечно, редкие. Обычных было много, и они считались базовыми. Если в предмете или навыке не указана его редкость, значит это простая обычка. Скупали такие предметы в основном для дальнейшего разбора или улучшений. В теории сильный кузнец, ювелир или оружейник мог использовать такие предметы с небольшим шансом поднимая их ранг. С навыками хуже. Улучшали их сочетанием с другими, как это у меня произошло с продвинутым рукопашным боем и доменом. Но информация по изменениям была чем-то вроде секрета, и её старались особо не распространять. Легендарные предметы и навыки считались самыми вкусными из тех, что были доступны простым именовным. Их могли себе позволить даже те, кто не имел поддержки гильдий или кланов. Ну и сила легендарок, конечно, была на голову выше редкого или обычного. У меня из предметов такого уровня на руках имелся только свиток, который я относительно бездарно пролюбил на территории изменнений. Жаль, но с этим ничего поделать было нельзя. Эпохальные вещи на уровень выше легендарок. И как я понял, разрыв от последних был по-настоящему высок. Такие вещи и навыки могли себе позволить только самые удачливые, ну или самые богатые. Не знаю, сколько у нашей гильдии эпохальной экипировки, но могу предположить, что не больше пары штук. По словам тех же кураторов, обычно у средних гильдий эпохальных предметов было не больше двух-трёх штук, а у тех, кто смог пробиться во внутренний круг, могло быть и с пару десятков. Каждая эпохалка существенно усиливала именованного, так что их ценили. Про навыки такого уровня было известно мало. Обычно о том, что у тебя имеется подобная мощь, было принято молчать. Со слов кураторов, найти эпохальный навык или получить его усиление считалось величайшей удачей. Об их силе и возможностях ходили истории, скорее всего, мало соответствующие реальности, но всё же. И был ещё один уровень. Хотя, как по мне, куда уж больше? Уникальный. Ну и тут многое становится ясно по названию. Это предметы и навыки, имеющиеся в лабиринте в единственном количестве. Да подлинно было известно о трёх таких предметах, и все они находились в руках гильдий из внутреннего круга и входящих в совет города Лабиринта. Ладно, беру вот это кольцо. Я указал на самое дешёвое. Пока хватит его, дальше попробую раздобыть что-то получше. Сегодня я планировал, как следует потратиться. Принёк рядом со мной кивнул, извлекая из специального держателя выбранное кольцо. Попытался сторговать небольшую скидку, но на этот раз успеха не добился. Парень уперся и даже слышать ничего не хотел о скидке. Кажется, в описании этой лавки что-то такое было, что злоб не очень любил торговаться, хотя в прошлый раз у меня получилось скинуть часть энергии. Ну да ладно, минус девятьсот энергии жизни. Собрано семьсот семь из десяти тысяч энергии жизни. В процессе основное задание. Общее количество энергии жизни тысяча шестьдесят три. В мою руку тут же перекочевало кольцо. Надел его на левую руку и мысленно обратился к нему, закрепляя артефакт за собой, как и рекомендовал продавец. Теперь внутрь кольца никто не мог проникнуть, по крайней мере, пока я был жив. Самое запечатление артефакта далось удивительно легко. Я тут же ощутил рядом с собой пустое пространство. Стоило только пожелать, и я мог перенести внутрь всё что угодно. Занятно. Интересует что-то ещё, покупатель? Любезно спросил мальчик едва уловимо улыбаясь. Да, мне нужна дешёвая, но при этом хорошая броня, желательно лёгкого или среднего уровня. Понятное дело, что с моим стилем охоты броня не будет часто использоваться, но здесь я был уверен совершенно точно: лучше перебдеть, чем недобдеть. Это здесь. Меня повели в другую сторону. Мальчик на ходу пояснил пару моментов насчёт брони. Если говорить на чистоту, то понятия дешёвое и хорошо противоречат друг другу. Ну кое-что придумать несомненно можно. Я промолчал, понимая, что маленький продавец полностью прав. Но имеем то, что имеем. У меня не было возможности сейчас выбирать что-то действительно достойное. Получить бы просто нормальную защиту, способную блокировать часть урона, и уже будет хорошо. Вот здесь представлены самые дешёвые модели. На этот раз мальчик привёл меня к нескольким манекенам, встроенным рядом с одной из дальних стен магазина. На каждом была боевая броня, а правда без активной работы поля искажения. Легкий комплект защиты, артефакт лабиринта. Материал комплекта эрундовая стальная нить, плетение, магическое искажение второго класса защиты. Произведено броня лабиринта. Опасность для именованного нет, зачарование нет, ценность средняя, состояние хорошее. Внимание, восполняемый источник питания. Тяжелый круг восстановления плетения. Текущий уровень заряда сто процентов. Время работы при отсутствии нагрузки тридцать циклов. А заботьтесь заранее восполнением заряда брони. Да, эта броня была значительно хуже той, в которой я ходил внутри города изменений. Не было дублирующего плетения, класс защиты ниже, всего второй, тогда как максимальным считался шестой. Из плюсов тут только восполняемый источник, и это значит, что комплект... Не нужно выбрасывать на помойку после 30 дней использования. Главное починить и зарядить, что непросто. Цена всё равно кусалась, ровно 700 энергии жизни. Глянул и другие варианты, более приличные, если можно так выразиться. И цены там впечатляли не чуть не меньше, чем у тех же колец. Средний комплект защиты. Артефакт лабиринта. Материал комплекта: эрундовая стальная нить.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 Время работы при отсутствии нагрузки двадцать циклов. Чудо инженерно-магической мысли, по уверениям продавца, было способно защитить от большинства вредоносных воздействий в порталах внешнего круга. Проблема очевидна. Эта штука была мало того, что одноразовой, так еще и стоимостью превышала крыло самолета. Почти одна тысяча двести энергии за такое? Не очень хочется, даже если бы такие деньги у меня водились. Проверка других вариантов защиты лишь увеличивала разрыв в ценах. Последние комплекты были по-настоящему хороши, но и стоили под сотню тысяч. А ещё мне стало любопытно: зачем вообще продавать такую дорогую экипировку во внешнем круге? Неужели кто-то покупал? Приглянулся какой-то из представленных комплектов? Между тем увчастливо спросил меня маленький продавец, заметив, что я задумался: "Если есть какие-то вопросы, задавайте, всё покажу и расскажу". Я выбрал, покачал головой и показал на легкую броню базового типа, которую проверял первый. Возьму пока эту, легкая, не сковывает движений, можно восстановить и зарядить. Кстати, у кого это можно сделать? Можете через нас, ответил парень. Так как купили ее у нас, будет скидка на восстановление. Обычно это обходится в 50 энергии, вам сделаем за 25. Это хорошее предложение. Как насчет скидки за покупку сразу двух таких замечательных артефактов? Сказал я, поднимая браслет для оплаты. На меня посмотрели хмуро. Было видно, с какой неохотой мальчик идет на скидку. Вот же прижимистые дельцы. Мало скидки на обслуживание. За шестьсот девяносто энергии могу отдать комплект. Как насчет шестисот семьдесят? И я обещаю, что буду пользоваться только вашими услугами подзарядки. Решил еще немного надавить, хотя и видел, что парень злится. Но тут, в отличие от кольца, очевидно, можно продавить немного. Бери за шестьсот восемьдесят. Если не устраивает, можешь попробовать найти что-нибудь получше в других лавках. Договорились? Я тут же перечислил нужную сумму на счет магазина. Благодаря отцу не из труней я примерно знал цены на ключевую экипировку именованных, так что в вопросе не продешевил и даже взял нужное относительно дешево. Другое дело, что в идеале бы следовало пройтись по всем нормальным лавкам внешнего круга, подыскивая лучший для себя вариант. Но тут все упиралось в сроки. Выход уже завтра, а подобные обходы могут занять куда больше времени. А в следующий раз о подобном лучше подумать заранее. Можно даже заглянуть в местный аукционный дом, но знающие люди из гильдии меня сразу предупредили, что простые вещи там не продают. А на не простые у меня энергии не хватит даже близко. Но интересно же. иногда там даже эпохалки проскакивали, и что важнее, продавались навыки. Одно из редких мест обмена и продажи навыков. Сам принцип мне объяснить не смогли. Сказали, что там всем рулит лабиринт со всеми вытекающими. Минус 680 энергии жизни собрано 383 из 10 тысяч энергии жизни в процессе. Основное задание общее количество энергии жизни Триста восемьдесят три. Ну вот и все. Можно сказать, я оказался в начале пути. Как там говорят, деньги пыль. Внутри лабиринта я бы не был так в этом уверен. Особенно когда у тебя есть задание с ограничением по срокам. Да, времени дают много. Его достаточно, чтобы выполнить цель и перевыполнить. Но все же. Еще купил связку взрывных болтов с магическим наконечником. На пробу. Мне обычно хватал арманического снаряда, но иногда хотелось и сэкономить магию. В этом случае взрывной болт подходил как нельзя лучше. Единственное, в чем я сомневался, так это в убойной мощи такой штуки. По признанию акуратров, взрывные снаряды для арбалетов не пользовались особой популярностью у стрелков из-за относительной дороговизны и не сказать, что выдающегося урона. Гляну на практике, в общем, за связку я отдал сорок две энергии. Собрано 341 из 10 тысяч энергии жизни. В процессе основное задание. Общее количество энергии жизни 341. Перекинув комплект брони и взрывные болты в кольцо, я попрощался с мальчишкой и направился к выходу. Сегодня еще планировал перехватить струну и разузнать насчет завтрашней вылазки. Кто идет, каким составом, чего ожидать. Ну и просто поболтать и узнать последние новости. Девушка была поразительно осведомлённой по поводу слухов внутри города и любила этим делиться. Пускай я всё ещё многого не понимал и не знал, особенно касалось это каких-нибудь выдающихся персон города, но разбираться было нужно, если планировал подниматься к внутреннему кругу. Выйдя из магазина достопочтенного злоба, я неожиданно для себя обнаружил, что день сменился вечером. И солнце прямо сейчас неуклонно клонилось к горизонту, бросая красноватые отсветы на старые кирпичные дома улицы. Если хочу застать струну на рабочем месте, нужно поторопиться. На следующее утро я стоял возле 44-го портала, ожидая, когда пройдут все члены группы. Вчерашний разговор со словоохотливой струной многое мне дал. Прежде всего стало понятно, что Черныш отправляется в данж не только на обучение, но и для разведки. Вроде как Гал захотел понять возможности четвёрки новичков. Сможем ли мы выполнить задание данжа с минимальной помощью кураторов. К слову о самом задании. Из объяснений струны я понял, что в отличие от территории изменений, запрос на выполнение особого поручения от лабиринта приходил всегда на последнем этапе. Почему так трудно понять? Возможно, есть варианты, когда на последнем этаже появлялось существо нехарактерное для него. Трудно сказать. Струна на этот вопрос лишь пожала плечами. Ни о чем подобном она не слышала. Что же касается новых членов группы, то это оказались Трек, стрелок Макс с похожими на мои способностями и относительно высоким уровнем, ну и новичок Мак, Хвоя, единственная девушка в нашей суровой мужской компании. И, кстати, со слов струны, наша волшебница была из тех, кто получил усиление лабиринта за изначально проигрышный старт. Бедняжка попала на первое испытание слепой. И это не преувеличение. Понятия не имею, через что ей пришлось пройти с учётом того, что первое испытание у неё было одним из сложнейших. По крайней мере, именно так выразилась струна. Я не совсем понимал, как слепой человек будет охотиться во вратах. Как не понимал, почему его направили в нашу группу. Но надеялся, что у кураторов есть план. Как обычно, возле сорок четвёртых врат было много народу. Сразу несколько стражей расположились рядом, лениво окидывая взглядами входящих и выходящих из портала именовных. Это испытание пользовалось популярностью не только у новичков, но даже у ветеранов лабиринта. Отдохнуть на берегу лазурного океана в тепле и неге многие о таком мечтали. Немного портило впечатление разгуливающая повсюду нежить. Но высоким уровням на это было плевать, как и на то, что внутри врата ему уже давно не шёл опыт и энергия жизни. Главное это отдых. А рядом с поселениями местных жителей твари почти не встречались. Привет, край. Рядом со мной появился аскет. Как отдохнул? Пойдёт, улыбнувшись, ответил ему поздоровавшись. Все что-то опаздывают. Биба и Боба, как их Черныш называет, вчера собирались в одну из таверн, и, предполагаю, просто проспали. Ну а Черныш возится с нашей новенькой, ну или она с ним. В каком смысле? Вот этого я не понял. Сам всё увидишь, занятная девчонка и сильная. Даже так? Как обычно Лабиринт старался как-то компенсировать слабость некоторых людей. Но чтобы Аскет вот так заявлял про силу, даже интересно стало. А, а вот и нет, влёк меня от мысли кураторки в ноку куда-то в сторону дальней части улицы. Я перевёл взгляд и тут же заметил черныша в сопровождении двух изрядно помятых здобы и суслика. Чуть позади, словно бы стараясь показать, что идёт не с ними, шла высокая темно-волосая девушка, и её глаза закрывала полоска самой обыкновенной свиту тканевой повязки блинкера. При этом шла она совершенно спокойно. Так словно видела всё перед собой отчётливо, как и любой другой человек. Действительно необычное. Теперь оставалось дождаться только трека и выдвигаться.